Между тем совсем стемнело, и все машины, идущие от Целикамска, светили лишь фарами в лицо, и как кошки ночью все были серы. Возле поста они уважительно сбрасывали скорость, и Русинов оживлялся, не инспектор ли. Тот же подрулил лихо по-хозяйски, вылез из кабины, потянулся, размялся, подзасиделся за рулем, далеко ездил. Он был один, и Русинов с облегчением спрятал листок с координатами. Сейчас подойдет и извинительно скажет. Ошибочка вышла, гражданин, прошу извинения. Но инспектор неторопливой походкой прибрел к отстойнику, постучал жезлом под дверце. «Ну что, загораешь?» Русинов успел набрать в рот пищи, сказал сдавленно. Ужиную! Это хорошо, одобрил тот. А что без света? Аккумулятор в берегу, пробурчал Русинов, однако же включил лампочку в кабине. А аккумуляторы сейчас дорогие. Заметно было, что настроение у него изменилось. Инструкции получил, но извиняться при этом не спешил. — Так куда ж ты направляешься? — спросил он, стабильно перейдя на ты. — На речку раков ловить, — проживав, засмеялся Русинов. «Ну, — Но раков у нас не водится, — серьезно заметил гаишник. — А вот люди в наших краях теряются. — Какие люди? — А вот такие, наподобие тебя. Он открыл дверцу. Русинов сидел босой. И много потерялось. За все годы считать так много. Сколько за последние, допустим, двадцать лет? За двадцать? Гаишник приподнял жезлом фуражку на голове, считая в уме. А четверо? Он врал. Или за те три года, что Русинов не приезжал сюда, потерялось еще двое. Ну, это мало. Как сказать, мало. Четверых мы только знаем, это на моей памяти. Он косил свой ленивый, внимательный глаз на внутренности кабины. А сколько пропало, которых не знаем, никто не считал. Неужто бывает, что человек пропадает, а родная милиция не в зуб ногой. Продолжал играть простачка русина. Непорядок. — Наведи и с вами порядок, — проворчал тот. — Лезете хрен знает куда и хрен знает зачем. Будто медом намазаны горы. Вот если потеряешься и вызовут вертолет, знаешь, сколько за него платить придется? Если, конечно, тебя найдут. Сколько? — Машину свою продашь, так еще и должен останешься. — Ну, если так, я лучше... Пропаду на совсем, засмеялся Русинов. Машина чужая, платить нечем. Вам, дуракам, все смешочки, насторожился инспектор. А нам по горам бегать, да по тайге. Мы не вертолеты же. Значит, так, вешай номера, забирай ключи и документы на машину. А права? А права будут на этом посту, отчеканил инспектор. — Поедешь назад — вернут. — Вот это у вас порядочки, — ахнул Русинов. — Чуя, как этот лентяй между делом вяжет его по рукам-ногам. Сказал-то всего на месяц, в отпуск. Не явись вовремя подождут и поднимут тревогу. — Да, вот такие уж, — согласился гаишник. — А как за вами еще контроль наладить? Кто узнает, в горах человек или уехал? Тут все на глазах. Он точно работал на службу и ездил советоваться к егерю. Как поступить с этим Русиновым? Егерь все понял и взял его в ежовые рукавицы. — Беречь надо людей-то, — добавил гаишник. — С милицией спрашивают, вот и мы спрашиваем. Егерь наверняка уже вышел на связь и доложил по команде, что бывший зав. лап. института Русинов объявился в пределах региона, что снаряжен, судя по продуктам, надолго, что морочит голову отпуском и чистым воздухом. Через несколько часов егерю дадут рекомендации и режим наблюдения за объектом. А еще везде кричат свобода личности, — заметил Русинов, — И Басым выскочил на теплый асфальт. «Победа демократии!» «Это еще не все», — сказал инспектор. «В Чердыне заедешь в турбюро, и там зарегистрируешься. И получишь рекомендации, как вести себя в условиях горно-таежной местности и отдаленности». «Во как!» — усмехнулся Русинов. Егерь, по всей видимости, сидел в чердыне, в этом турбюро, и пожелал познакомиться и пощупать его лично. Круто брали. — В чужой монастырь со своим уставом не ходит, назидательно сказал гаишник. — Это верно. Да только я в чердынь не собирался. Тогда в Красновишерске все одно. Я и туда не хочу. Инспектор развел руками, недоуменно свистнул.